Глава 41. Ангел. «Почему-то дала ему мой номер», — спрашиваю Агату, когда мы идём по парку, пытаясь пинать горки из листьев. Но они слиплись и только клеятся к обуви, не разлетаясь красиво, как мы это себе представляли, когда направлялись на прогулку. «Прости, гельчонок», — говорит она, искривив брови домиком. «Гера сказал, что демон в тебя влюбился». Когда она это произносит, грудную клетку прошивает очередной укол боли. Зачем он в тот день в машине сказал, что любит? Правду сказал или так, для красного словца? Ты могла бы спросить у меня, произношу сдавленным голосом. Могла бы, она покаянно опускает голову. Извини, я правда не должна была. А он тебя обидел, да? Или просто поступил как умеет? Поматросил и бросил? Ой, Агата, вдыхаю порывисто, но продолжать говорить не могу. Мне просто не хватает ни сил, ни дыхания. Блин, я такая дура, — говорит подруга и обнимает меня за плечи. Расскажи, как у тебя с Матвеем? Я чувствую, как её тело каменеет, а потом она отстраняется и засовывает руки в карманы куртки. Да никак, он... «Оказался не тем, за кого себя выдавал». «В каком смысле?» «В таком. Я слишком переоценила его. Влюбилась в образ, а оказалось, он не соответствует моей фантазии». «Мне жаль». «И мне», — вздыхает подруга. «Пойдём, выпьем вкусного кофе. Может, какой-нибудь десерт поднимет нам обеим настроение?» «Идём». Мы садимся за столик у окна и заказываем кофе с шоколадным тортом, как сказала Агата, и пусть у нас всё слипнется. «Что-то в последнее время я часто нарушаю режим», — говорю, отламывая вилкой кусочек бисквита. Алина по голове не погладит. «Сама Герц питается нормально, а нас заставляет траву есть», — бурчит Агата, отправляя в рот вилку с кусочком торта. «Привет, красавицы!» Рядом с Агатой, словно вихрь, приземляется друг Димы, Артур. «Разве вам сюда вход не заказан?» — подмигивает он мне. «Смешливый парень, которого мы встретили в клубе. Мои губы сами собой расплываются в улыбке, когда я смотрю на него». «Тебе какая разница, Артур?» — спрашивает Агата и слегка отодвигается от него. «Я внимательно наблюдаю за тем, как она напрягается». «Почему, интересно, у неё такая реакция на Артура?» «Никакой», — отвечает он, забрасывая руку на спинку дивана. А потом слегка подаётся к моей подруге и произносит. «Просто интересно, как вы избавляетесь от лишних килограммов». «Мы их просто не накапливаем», — фыркает Агата. «Геля», — обращается ко мне Артур, склоняя голову на бок. «Тебя демон искал. Говорит, ты на звонки не отвечаешь». «Наши с ним дела тебя не касаются». «И всё-то меня не касается», — хмыкает он, а потом внезапно становится серьёзным. «Поехали к нему, он хочет с тобой поговорить». «А сам что, боится прийти?» «Не может». «Когда сможет, тогда и поговорим. И вообще, скажи, что я с ним больше говорить не хочу». «Геля», — он снова делает паузу. И что-то такое есть в его глазах, что заставляет меня сглотнуть и окаменеть, слушая то, что он говорит. Шутки закончились, если ты понимаешь, о чём я. И выбора у тебя практически не осталось. Демон тебе не враг. Наоборот, он хочет защитить тебя. От кого? Не я должен тебе это рассказывать. Он сам объяснит, что происходит. Поехали. Так ты следил за мной, чтобы увести к демону? На самом деле наша встреча — чистая случайность. Я живу за парком, а сюда захожу выпить кофе или купить перед тренировкой, на которую как раз собрался. Кстати, демон будет в спортзале, и вы сможете спокойно поговорить. Я не хочу с ним говорить. Отвечаю и вкладываю в свой взгляд всю решительность, на которую способна. Он еще несколько секунд сверлит меня таким взглядом, от которого по плечам растекаются неприятные мурашки и я неосознанно тру их через тонкую ткань гольфа. «Ладно, красавицы». Артур словно приходит в себя и встаёт. «Раз вы сегодня такие недружелюбные, я поеду». Геля снова смотрит на меня. «Позвони ему, ты заинтересована в этом разговоре». Едва Артур покидает кафе, я вскакиваю со своего места и пытаюсь дрожащими руками натянуть куртку. «Ты куда?» Агата шокированно следит за моими движениями. «Максимум через пятнадцать минут здесь будет демон. Неужели ты думаешь, Артур ему сейчас не позвонит? Надо уходить. Не хочу его видеть». Сглатывая ком, выдавливаю из себя последние слова. «Хочу его видеть! Хочу! Хочу! Хочу!» «Хочу отбросить все, почему нет, и просто отдаться в его руки». Пусть он сам решает все наши проблемы. Но потом вспоминаю о его предательстве и решаю, что нет, всё же не хочу. Пускай катится к чёрту со всеми обстоятельствами и проблемами. Следующие два дня мне успешно удаётся избегать Диму. Я адски скучаю по нему. Сердце просто разрывается в клочья. И боль, которую я испытываю от его предательства, Кажется, намного меньше той, которую я испытываю от нашей разлуки. Мне буквально приходится напоминать себе папины слова о том, что демон меня использует. В понедельник, сразу после встречи по вопросу осеннего бала в университете, я еду в школу танцев. Паркую машину вдоль дороги, потому что двор школы перекопали ради ремонта. Едва нахожу место, чтобы втиснуться между машинами других танцоров и топаю к зданию школы. Недалеко от входа вижу Макса, который заглядывает под свою машину, присев и низко наклонившись к тротуару. «Что там такое?» — спрашиваю его. «Кот?» «Да какой кот? Подтекает что-то из машины. Не пойму, что за фигня. Привет, Гель». Он встаёт и выпрямляется. Сразу подаётся вперёд и касается губами моей щеки. Кажется, он сам смущается своего жеста. «Я вообще плохо понимаю Макса. То он смело бросается на демона. Кто такое вот стесняшка, когда приближается ко мне?» «Пойдём?» «Ага», — отвечаю, слегка отодвигаясь, когда он поднимает руку, словно намереваясь меня обнять. «О, сумка!» Макс возвращается к машине, забирает с заднего сиденья спортивную сумку и, захлопнув дверцу, пикает сигнализацией. Мы едва успеваем развернуться по направлению к школе, как Макс смелеет и, пока я зазевалась, кладёт руку мне на плечо. Тут же слегка сжимает его и притягивает ближе к себе. «Ну как твоя нога? Можем уже полноценно танцевать? А то я уже не могу крутить Маринку, она весит больше тебя». В шутливой манере говорит Макс, а я напрягаюсь от его на первый взгляд невинного жеста. Уже открываю рот, чтобы что-то ответить, как слышу рядом визг тормозов. Мы с Максом синхронно поворачиваем головы, чтобы увидеть как за одной из машин останавливается чёрная и из неё вылетает? Ну, конечно, он должен был появиться именно в тот момент, когда Макс решил распустить руки. Сердце, болезненно сжавшись, пропускает удар, когда демон, проскочив между двух припаркованных машин, вылетает на тротуар. Я успеваю только отскочить от Макса, как кулак Громова летит моему партнёру в лицо. Они сцепляются, двигаясь ближе к дороге. Ни один из них не желает уступать. Маты сыплются, словно из рога изобилия. И я уже не понимаю, почему они дерутся. Почему вообще сцепились? Потому что демон считает, что все еще имеет права на меня? Я бросаюсь к ним, когда демон впечатывает Макса лицом в его же машину. Хватаю Диму за куртку, но он стряхивает меня, как назойливую муху. Оббегаю машину с другой стороны и снова хватаю демона за рукав. «Прекрати! Остановись немедленно! Дима, ты убьешь его! Остановись!» — кричу. «Помогите кто-нибудь!» Но помогать некому. По дороге слишком быстро проезжают машины, а людей на тротуарах нет. Я рычу от отчаяния и снова вцепляюсь в руку демона, но он отталкивает меня сильнее. Не лезь! орёт он. «Ненавижу!» — кричу в ответ. «Ненавижу твои дикие повадки! Ты животное! Ты! Ты!» Задыхаюсь от ярости, бросаюсь к нему, но он в этот момент замахивается, чтобы ударить Макса, при этом локтем попадая мне ровно в лоб. И сила удара у него совсем не такая, как я ожидала. Локоть так резко бьёт меня по лбу, что я отскакиваю назад. К счастью, это тормозит и демона. Он отпускает Макса и поворачивается ко мне. Тяжело дыша, сверлит меня полным недоумения взглядом, как будто не понимает, что или как сейчас произошло. «Ангел!» — он делает шаг ко мне, едва слышно произнося моё прозвище. Я отшатываюсь назад. «Не смей прикасаться ко мне!» Рявкаю, когда он тянет ко мне свои руки. «Отвали!» Демону всё же удаётся дотянуться до меня, но я отпихиваю от себя его руки и, упершись ладонями ему в грудь, делаю сильный толчок. «Ненавижу!» — рявкаю сквозь слёзы и, резко развернувшись, бегу. Но успеваю сделать лишь пару шагов, а затем слышу пронзительный сигнал клаксона, после которого следует удар, и меня поглощает темнота.